Глава 30. Милана. Гипнотизирую телефон, продолжая гадать, кто бы это мог быть. Потом успокаиваю себя тем, что это точно не Артем. Из чего я вообще решила, что это он? Скорее всего, звонят кредит предложить. Кто знает, может, он мне даже понадобится? Вздыхаю и беру трубку. Алло, Милана. Сердце внутри чуть трепыхается от знакомого голоса. Это Ваня. Я улыбаюсь. «Привет», — опуская глаза на живот, беспокоясь, словно Ваня сможет разглядеть его через трубку. «Откуда у тебя номер?» «Разве ты не рада меня слышать?» — усмехается он. «Так странно слышать голос Вани. Проведя столько времени в изоляции от общества, мне иногда начинает казаться, что я выдумала свое прошлое. Что не было ни Вани и ни Царевых, ни Альшанского с Мариной». И Артема тоже никогда не было. Но сейчас, когда я слышу его, воспоминания снова встают передо мной, будто все это случилось со мной вчера. «Рада, конечно», — улыбаясь в трубку. «Ты вернулся в Россию?» «Ага», — усмехается парень. «У меня небольшие каникулы, решил навестить родителей. Отец заболел». «Да ты что? Что-то серьезное?» «Надеюсь, что нет. Пока выясняем». «Желаем ему скорейшего выздоровления». Произношу с чувством, вспоминая о том, что отец Вани — человек, конечно, спорный, но все же он помог мне в трудную минуту, и... Он вроде как дедушка моего будущего ребенка, так что зла я ему точно не желаю. «Спасибо!» — Ваня держит паузу. «Слушай, мило, пока я в России хотел встретиться с тобой...» Он запинается. «Просто по-дружески. Посидим в кафе, расскажешь, как у тебя дела...» «Снова начинаю беспокоиться...» Я не против встретиться с Ваней, только вот совершенно не представляя, как он отреагирует на мой округлившийся живот. Я ведь так и не сказала ему по поводу своей беременности. Черт. Даже не знаю. Тяну в ответ, опуская руку на животик. Я не... Да ладно тебе, мил, все в прошлом. Я уже давно понял, что мы с тобой просто друзья и не более того. Просто переживаю за тебя. Хотел убедиться, что все в порядке». — Закусываю губу. Интересно, спросить сейчас про Артема будет кощунственно или же нет? — Медлю с ответом. — Просто поболтаем, — настаивает парень. — Я расскажу тебе про стажировку, фотки покажу. Соглашайся. Делаю глубокий вдох. Что ж, пожалуй, в этом нет ничего особенного. В конце концов Ваня поддержал меня в трудную минуту и с моей стороны неблагодарно отказываться от похода в кафе. Тем более я все равно сижу тут в четырех стенах и ни с кем не общаюсь, так что... Ну, ладно, робко улыбаюсь. Я сейчас в Подмосковье живу. Пришлю тебе адрес ближайшей кафешки. Идет? Идет. Ваня приободряется. Значит, вечером? Хорошо, сейчас скину адрес. Был очень рад слышать тебя, мило Рад, что все хорошо. Ага, тихо шепчу, чувствуя внезапную резь в глазах. Все хорошо, конечно, конечно, все хорошо. Мы прощаемся с Ваней, и я подхожу к шкафу, выбирая наряд. Все джинсы стали мне малы. Остается только вариант с платьем. Вот только из-за живота они теперь все очень обтягивающие, так что скрыть не получится. Ваня точно заметит. Что ж, значит, так тому и быть. Кручусь перед зеркалом целый час, примеряя разные платья. В конечном итоге приходится остановить выбор на самом простом, светлом, вязаном платье. Оно однотонное и более-менее свободное. Но живот при моей комплекции никуда не спрячешь. «Мам, я в город съезжу», — спускаюсь вниз по лестнице. «Ладно, мило», — мама отрывается от Сони, которая увлеченно играет в кубики. «Ты одна или с кем-то встречаешься?» «С подругой», — быстро вру. Кажется, при моих обстоятельствах встреча с молодым человеком вызовет ненужные вопросы. «Хорошо», — кивает мама, — «на проезд нужно?» «Нет, у меня есть». «Каждый раз при упоминании денег мне становится жутко неловко, ведь я прекрасно знаю, откуда они». «Мама не работает, так что деньги в этой семье от дяди Саши, а его средства мне ужасно неловко тратить. Хорошо хоть что для ребенка покупать ничего не нужно». Я просто возьму вещи младшей сестренки, из которых она уже выросла. Значительная экономия. Пока, надевая шарф и шапку, подходя к двери. До вечера, детка, шепчет мама, посылая мне воздушный поцелуй. Я же просто киваю ей в ответ. Выражение чувств к маме для меня все еще в новинку. Выхожу на мороз и проведываю Люцика и Цезаря. Они греются в будке, но когда чуют мой запах, радостно бегут навстречу. Я сейчас встречусь с дядей нашего малыша, негромко поясняю им. Ведите себя хорошо, когда приедет дядя Саша. Треплю питомцев за ухом и даю каждому из них припасенные из дома кусочки курицы. Ну все, пока. Подхожу к калитке и выхожу на улицу. До ближайшей остановки общественного транспорта топать 20 минут. Будет время обо всем подумать.